Действие второе. Когда ко мне вернулось зрение, я увидел, что нахожусь в помещении с металлическими стенами и огромными окнами, в которых виднеется лишь желто-алое небо. «Предупредил бы хоть, чтобы я глаза закрыл», – зло сказал я, осматриваясь по сторонам. «Минутку. Так ты с самого начала мог перенести нас сюда. Зачем тогда эта прогулка?» «Артефакту требовалось время на подзарядку», — покачал головой Мирон. «Я решил, почему бы не прогуляться, пока у нас есть свободное время. Заодно аппетит нагуляли». «Конечно, когда мы шли по подземельям вампиров, у Мирона характер тоже был не сахар, но теперь он стал просто невыносим». «Я аппетит нагулял еще полдня назад», — сказал я, сверляя его недовольным взглядом. Чем ворчать? Лучше выгляни из окна! Вид просто потрясающий!» – поспешно сказал хранитель. «А я пока распоряжусь по поводу еды!» Я послушался его совета. Подошел к широкому окну, да так и застыл в оцепенении. Не знаю, на каком этаже мы сейчас находились. На сотом или тысячном. Но подобную высоту даже представить сложно. Как и говорил Мирон, весь этот мир состоял из гигантской пустыни, а с такой высоты линия перехода песка в небо становилась попросту незаметной, и возникло ощущение, будто небеса везде, и внизу, и наверху, и передо мной. «Красиво, не правда ли?» – раздался рядом со мной незнакомый голос. «Мне стоило невероятных усилий не подскочить от неожиданности». Но общение с высшими вампирами приучило к тому, что отдельные гадкие личности могут двигаться совершенно бесшумно. «Неплохо», — согласился я, повернувшись к новому собеседнику. «Мы знакомы?» «Вот уж вряд ли», — с усмешкой ответил парень примерно моего возраста. «Хотя, говорят, мы родственники». «Закириал?» — спросил я, с интересом рассматривая собеседника. «Что-то ты не выглядишь на все свои... Сколько их там накопилось-то?» Загорелый парень с длинными темными волосами до плеч, тонкими чертами лица и носом горбинкой совершенно не походил на моего родственника. «Думаю, около четырехсот», — прикинул что-то в уме, — ответил он. «Видишь ли, между миром, в который я попал, и твоим, есть некоторое расхождение в течение времени». К тому же я еще не решил, какой из миров теперь называть своим. Родился-то я в твоем мире, но большую часть жизни провел в другом. И, кстати, зови меня Константин, мне так привычнее». Как-то он не выглядел на 400 лет. Я бы и 30 ему не дал. То есть люди, конечно, могут жить действительно долго, это известно всем. Но, в отличие от вампиров, время все же имеет власть над нами. «К тому же, в возрасте трехсот-четырехсот лет людей легко выдают глаза. И что это за имя такое необычное?» «Как-то мы не очень похожи», — заметил я. «А это не мое тело», — ответил Закириал Константин. «Родное тельце разнесло в клочья во время стычки с шатерцами, так что фамильного сходства не ищи. Зато ты просто копия своего отца». «Верю на слово», — нахмурился я. «Я-то его никогда не видел». Пришло время хмуриться моему дяде. «Он умер?» «Ах да, ты же отсутствовал долгое время». «Нет, он и мама живы. Просто уехали сразу после моего рождения на Радужные острова с какой-то важной миссией». «Мало того, он еще уговорил тетю наложить на меня ментальный блок, ограничивающий способности к ремеслу». Дядя озадаченно почесал затылок. «Не думал, что он так серьезно все воспримет». «Ты о чем?» – озадачился я. «Видишь ли, перед смертью я занимался созданием коридора судьбы и слегка улегся. Это была очень сложная и тяжелая работа, большая нагрузка на психику. И ты спятил», – предположил я. «Перетрудился», – поправил меня Константин. «В общем, меня иногда накрывало...» и я делал что-то вроде предсказаний. «Магия драконов», – понимающе кивнул я. «И что же ты сказал моим родителям?» «Понятия не имею», – поморщился он. «Это были спонтанные приступы, и я никогда не помнил того, что говорил, но вроде бы все сбывалось». «Значит, это по его вине я рос без родителей, и все детство страдал из-за отсутствия способностей к ремеслу? Хотя еще неизвестно, что он там наговорил родителям». «Кстати, а почему я никогда не слышал о тебе?» – вспомнил я. «То есть первое, что зубрят дети любого великого дома – это родословное, и там ты не упоминаешься». Дядя выглядел немного смущенным. «Я уже говорил, что немного перетрудился, иногда вел себя не очень адекватно. Из-за некоторых моих поступков нашей семье был закрыт путь к императорскому трону, и мои собственные родственники возненавидели меня» как и многие другие люди. Я был слишком непредсказуем, использовал людей для опытов, часто участвовал в магических дуэлях и убивал своих противников. Любого другого на моем месте давно бы казнили или лишили способностей, но я был слишком ценен для Академии. Мои разработки, сделанные на основе технологий других миров, стали настоящим прорывом в ремесле. Сумасшедший гений! Что ж, Я не удивлюсь, если тетя Элиза лично удалила все упоминания о нем из каждой книги в империи, а за то, что он лишил нас императорского трона 300 лет назад, еще и могилку с землей сравняла. «Если хочешь спросить моего мнения, то меня и убили-то не шатерцы, а кто-нибудь из своих, воспользовавшись неразберихой на поле боя». Я напрочь забыла о красивом виде из окна, глядя в одну точку и переваривая услышанное. «Ох, и выдающийся у меня родственничек оказывается! И не только в плане сделанных изобретений и открытий!» В комнату вернулся Мирон и радостно известил. «Обед подан, господа! Вы уже познакомились, как я погляжу?» «Ну, косвенно я уже был с ним знаком», — заметил я. «А ты еще кто такой?» — спросил Константина, глядя в хранителя с ног до головы. «Меня зовут Мирон. Последние сто лет я являюсь хранителем Миролиты». «Как официально?» – криво усмехнулся мой дядя. «А что за имя странное такое? Мирон». «Кто бы говорил?» – подумал я. «Красивое, просто замечательное имя, сменил на непонятно что». «Константин? Серьезно?» «Я попаданец из России». «Да ладно?» «Липецк! Правда, сначала я попал вовсе не сюда, меня кинуло в другой мир!» «О чем они? Дракон, меня подери! Ничего не понимаю!» «Дай догадаюсь!» — щелкнул пальцами дядя. «Сперва ты был рабом, потом наемником!» «Да-да, банальная история!» — возвел глаза к потолку Мирон. «А потом меня подобрали хранители, подучили и отправили на передовую, так сказать!» Предлагаю продолжить разговор в обеденном зале, опомнился он, увидев недовольство на моем лице. Кто-то вроде сильно хотел есть. Когда мы шли по широкому коридору, я с интересом осматривался по сторонам, надеясь увидеть что-нибудь необычное, но архитектура мало чем отличалась от нашей. Разве что внутренняя отделка стен, у нас редко использовали для этого металл, да еще и в таких количествах а так обычное здание, если забыть, что оно возвышается над землей на пару тысяч этажей. Даже освещение, если верить истинному зрению, мало чем отличалось от используемого в нашем мире». «Константин», — обратился я к дяде, — «у меня тут еще один вопросик возник. Ты говорил, что был невменяем, но теперь-то вроде все в порядке». «Вряд ли», — усмехнулся он, почему-то улыбкой в этот момент, напомнив Фельхиора. «Кстати...» «Они ведь вполне могли быть знакомы». «Да и ведите себя по сдержанней», — попросил нас Мирон. «Мы сейчас будем обедать в обществе очень достойного человека». «Я само спокойствие», — заверил я хранителя. «Ты-то да», — Мирон опасливо покосился на моего дядю. «Вот в нем я не так уверен». Обеденный зал оказался не то чтобы огромен, скорее просто велик. Удивительнее всего смотрелось сплошное угловое окно и зеркальные стены, создающие ощущение открытого пространства. Очевидно, это было что-то вроде местной столовой. Но общий обед еще не наступил. Десяток круглых столов с удобными деревянными стульями пустовали. И только в самом углу зала у окна сидел щуплый мужчина в простой одежде. Ничего необычного. Бежевые брюки да белая рубашка немного непривычного мне покроя. Зато глаза его выглядели действительно необычно. Слишком узки, словно он постоянно щурился. «Знакомьтесь, это Чин Кхо, представил нам мужчину Мирон, когда мы приблизились к столу. «Он курирует наш этаж». «Здравствуйте», — вежливо поздоровался я. «Где-то я тебя видел», — вместо приветствия сказал Константин. «Приветствую выдающихся представителей дома Никерс», открыто улыбнулся хранитель, проигнорировав реплику моего дяди. «Мы сели за стол, и рядом тут же возник официант с подносом. Очевидно, выбор уже сделали за нас. Впрочем, сейчас я готов был съесть что угодно». И «Извините, а что значит куратор этажа?» Спросил я, жадно ожидая, когда передо мной поставят тарелку с едой. «Все просто», — ответил местохранителя Константин. «Миры связаны в Австралии, и спонтанные переходы возможны лишь между некоторыми из них. Такие группы миров мы и объединяем в этажи, чтобы легче следить за попаданцами». Я радостно вгрызся в сочный кусок мяса и кивнул, дав понять, что все понял. «Константин, ох и устроил ты шороху в мире Земли!» Ты знаешь, что полностью изменил направление его развития? Мир Земли? Что за странное название? Этот мир можно было бы назвать миром песка, но Земля? Еще бы грязью назвали. Свое оправдание скажу, что я потерял память, сказал Константин, явно не испытывая ни малейших угрязений совести. А еще это было весело. Нет, они с Верхиором точно знакомы. «А еще тебя использовал кулнак, и о помыслах бога, тем более кровавого. Мы можем только догадываться». Догадывайтесь, пожал плечами мой дядя. «О, бифштекс!» Некоторое время мы наслаждались обедом и не разговаривали. А потом слово вновь взял координатор этажа. «Я знаю, что у тебя, Зак, очень много дел в твоем мире». «Так что постараюсь тебя сильно не задерживать». «Кстати», – поспешно сказал я, отодвинув от себя пустую тарелку, «у меня действительно серьезные проблемы, и мне бы пригодилась любая помощь». «Подожди, Зак», – перебил меня Мирон, «тебе пора познакомиться с некоторыми правилами хранителей. Первое из них – мы никогда не вмешиваемся в события, происходящие в других мирах». «Если в этом не замешаны попаданцы. Я тебе уже рассказывал, кто это». «Но ведь ты недавно вмешался в события, заставив меня отправиться в земли вампиров», — напомнил я. «Это было частью испытания», — поморщился Мирон. «Видишь ли, обычно мы воздействуем гораздо незаметнее и делаем так, чтобы испытания выглядели более естественно». «К тому же, ты бы никогда не узнал, что все это устроили мы, если бы я не оставил тебе то письмо, и вот тут мы подходим к причине того, что ты оказался здесь». «Мирон, дальше буду говорить я, если ты не против», — вежливо вмешался узкоглазый мужчина. «Конечно, Чин», — Кивнул в ответ хранитель созданном твоим дядей в коридоре судьбы сложилась очень неприятная ситуация. Вырвался на свободу опасный преступник. Ты с ним уже встречался. Насколько я знаю, это Влад Цукерман. Дождавшись моего кивка, он продолжил. Твой дядя погиб, и ты был единственным преемником получившим в наследство его дневник и доступ в коридор на правах администратора. Соответственно, только ты мог разрешить сложившуюся ситуацию. Нам пришлось ускорить твое обучение, чтобы привести к храму хранителей. Но, увы, даже с помощью великой библиотеки ты не смог справиться с этой задачей. В этом нет твоей вины». Вокруг тебя происходит слишком много событий, чтобы сосредоточиться на поисках. Обычно мы не торопимся приводить людей в храм, предпочитая следить за ними многие годы, оценивая их действия и составляя психологический портрет. К тому же ты слишком молод. Все хранители в несколько раз старше тебя. Для этой работы нужны не только знания но и жизненная мудрость. «Что-то не чувствую себя мудрым», вмешался мой дядя, поднимаясь со стула. «Да и мой психологический портрет едва ли можно считать удовлетворительным. Так что, может, я пойду?» «Сидеть», — мягко попросил Чин, и Закириал неожиданно послушно опустился обратно. «Мы планировали воспользоваться твоей помощью, чтобы разобраться с возникшей проблемой». Но тут неожиданно восстал из мертвых твой дядя, поэтому было принято решение предоставить ему возможность исправить собственную ошибку самостоятельно. «Это так мило с вашей стороны!» — криво улыбнулся Закириал. «Я тронут!» «Но зачем тогда здесь я?» — перебил я ехидничающего родственника. «Мы решили объяснить, чем были обусловлены наши действия, и вести тебя в курс дела. Сейчас в вашем мире нет необходимости в хранителях помимо Мирона. Но рано или поздно ему может понадобиться твоя помощь. Надеюсь, к этому времени ты будешь готов». «То есть меня никто не будет заставлять становиться хранителем и все такое?» «Это успокаивает. Мне своих дел хватает, чтобы еще за весь мир отвечать. Бр, Даже звучит страшно. А помня о том, сколько раз Орион, Ривил и Мирон отрицательно отзывались о моих умственных способностях, мне действительно необходимо поднабраться опыта и знаний». «Ладно, пусть мальчик растет, а делами займутся взрослые», – прокомментировал дядя. «Тем более Влад физически не может покинуть коридор судьбы». Так что справиться с ним будет просто. «Правда, что ли?» – удивился я. «Но почему?» Влад каким-то образом смог взломать основную защиту коридора судьбы. Но вот перемещения по мирам ему все равно недоступны по той простой причине, что он не является магом-астральщиком. Это ограничение являлось самой основой коридора, и обойти его практически невозможно даже для меня, его создателя». Но вампир остается опасен. Его специализация – воздействие на людей и управление ими. Я помнил, как вампир пытался что-то сделать со мной. Воздействовал неведомым мне способом. Но вроде бы у него ничего не получилось. «Пока Константин не разберется с Владом, тебе нельзя соваться в коридор судьбы», – предупредил меня Чин. «Сделай перерыв, поживи в своем мире». «Да я особо и не рвался», — честно признался я. Последний раз вампир сам затянул меня туда. «Даже простейшей защиты не умеет ставить», — поморщился дядя. «Ты хоть дневник мой нашел? Опять меня третируют. Что ж такое-то?» «Нашел», — недовольно ответил я. «А потом кое-кто его у меня украл». «Кстати, да», — опомнился Мирон, захлопав по карманам куртки. «А, вот он. Держи, изучай». Он протянул мне некогда украденный дневник, сидящего рядом со мной родственника. «Если возникнут вопросы, можешь обращаться ко мне или Константину. Как кидать зов в астрали, я тебя уже научил. Так что, если уж совсем приспичит, обращайся». «Спасибо». Я поспешно убрал дневник в карман, словно кто-то из сидящих рядом людей мог у меня его забрать. «Лучше лишний раз перебдеть». Но чинг встал из-за стола и протянул мне руку. «Рад был познакомиться. Думаю, мы еще увидимся. Мне надо бежать. Да и у вас троих много дел». «Вот уж точно. Мне нужно как можно скорее попасть в форт, а я рассиживаюсь тут за столом», — думал я, вскакивая на ноги и пожимая протянутую руку. «Хотя еда тоже важна, да и пообщаться с хранителями все же стоило». «Но теперь нужно торопиться!» «Тебя отправить в форт?» – спросил Мирон, когда Чинко вышел из зала. «Да, хотелось бы», – осторожно подтвердил я. «А я бы вина выпил», – сказал себе под нос дядя. «Эй, официант, бутылку? Нет, две бутылки лучшего вина». «Ты попрощайся с племянником сначала», – недовольно сказал Мирон. «Ну да, удачи, Зак», – похлопал меня по плечу дядя. Обязательно загляну в империю при первой же возможности. Интересно посмотреть, что изменилось со времени моей смерти. Ты будешь удивлен, заверил его хранитель. Не поверишь, он встречается с родственницей Вильхиора. Что? Пораженно переспросил Константин. Зак, вот об этом ты мне как-то забыл сообщить. Надеюсь, у нее не такой же характер, как у этого психа. Ох, я так и думал, что они были знакомы. «Там забавная история получилась. Сейчас принесут вино, и я тебе все расскажу», – начал Мирон, потом посмотрел на меня и махнул рукой. «А ты давай, отправляйся в форт, чего встал?» И прежде чем я успел что-либо сказать, в глаза ударила вспышка света, и я очутился на площадке телепорта посреди форта «Скол».